Эпилог. Не хочу к папам, хочу с тобой, кричала пятилетняя вредина Вивьен, топая ножками по пушистому ковру. "Мамочка!" вторила ей сестра-близнец Ваилет, разрывая мне сердце. Первый брачный период Алана и Диона имел вполне закономерные последствия в виде самых любимых, очаровательных и громких дочек. Пока я ходила беременной, брацы драконы до хрипоты спорили между собой, Живо сыны я нашел. Но стоило появиться на свет нашим крошкам, как обо расплылись в донельзя счастливые улыбки и только вымолвили: "Наши". С момента их появления на свет прошло 5 лет, но маленькие красавицы драконицы, избалованные отцами. Кстати, Лео и Натани тоже считали своими папами. Да и мы эльфы, тем более лис, относились к малюткам как к своим. Не отпускали меня ни на шаг. Они устраивали скандалы в те дни, когда мне нужно было отлучаться по делам Ашани, хотя предпочла, чтобы меня и здесь называли кукучем. Уж слишком восторженным и почти рыболепным было отношение к веснице любви. В нашей большой и шумной семье с маленькими диктаторшами могли совладать только бабушки. "И, и что это за шум?" тихо и спокойно спросил мой писец, моментально пресекая скандал, устроенный этими манипуляторшами. Вот как он это делает, а? Почему-то не на мои уговоры, не увещивание других отцов, капризные дракошки не реагировали так, как на тихие слова Лиса. Не знаю, каким тиаль был с Лиеной, но мужчина явно усвоил урок, и сейчас он был моим помощником и спасателем в деле воспитания девчонок. Когда закончился тот год, что выделен парам драконов на единение, Аллан и Дион вернулись к службе. Лео ушел с поста советника. Но по просьбе Раймира возглавил магическую академию, куда я собираюсь поступить после того, как близнежки подрастут, а мой Элис решил помогать мне с детьми. Не могу сказать, что нам всегда было просто, и часто приходилось искать компромиссы в спорных вопросах. Но время сгладило острые углы, и мои мужчины научились не просто мирно сосуществовать, но стали по-настоящему дружны. Все вместе мы собирались только по вечерам. И я обожала эти моменты, купаясь в любви и заботе моей семьи. Папа не тор, а мы тут это. Виновата за шаркала маленькой ножкой Вивиан. Почему мама опять уходит? Упрямо выдвинув острый подбородок, более смелая и упрямая Вайлет. Мы это уже обсуждали, Лити. Наша мама не простая, а волшебная. Она помогает одиноким сердцам обрести свою любовь и найти счастье. Ты же не хочешь, чтобы мужчины и женщины продолжали страдать, будучи не в силах отозвать свою пару, спросил он, легко поднимая девчонок. Но почему мы не можем пойти с ней? Мы будем вести себя тихо-тихо, как мышки, грустно спросила Виви, бросая на меня умоляющие взгляды. Не терпит два заметники, ну, я сдалась. Хорошо, но сегодня будет встреча с оракулом. Он очень-очень важный. Надеюсь, что мне не придётся краснеть за ваше поведение, согласилась я, но конец фразы потонул в громком счастливом писке дочек, заставляя меня улыбаться. Нетар активировал портальный амулет, и мы перенеслись из поместья Лео, где проживали большую часть времени, в холл главного храма Деи и Энне. Нас встретил служитель, одетый в традиционные белые одежды, и проводил в зал под огромным прозрачным куполом. где уже собралась толпа народа, надеявшихся на удачу. На специальном возвышении, напоминавшем мне сцену, уже находился Реймир, рядом с ним невозмутимой скалой стоял Террон, и едва не подпрыгивала от нетерпения и радости меня видеть Мирелла. Моя подруга тоже стала мамой, подарив своему повелителю Гросс прекрасного сероглазого дракончика. Они были примерно одного возраста с моими девчонками, и дети обожали вместе играть. Сейчас же юный Арон смирно стоял рядом со своим папой и изо всех сил пытался сделать серьёзный вид. Выглядело это достаточно мило и комично, а когда дракончик заметил моих девчонок, то маскировка его вовсе затрещала по швам, судя по озорному выражению на милой мордашке мальчика. Вивьен и Вейлет тоже заметили друга и активно ему скондировали, но строгий взгляд Нетара их немного утихомирил. Сегодня нам всем выпала редкая возможность обратиться за благословением не только к Ашане, но и спросить о будущем у оракула. Помните, время и возможности этих уникальных магов не безграничны, поэтому ведите себя вежливо и не задерживайте очередь, сказал Реймир, давая позволение приблизиться к нам. Если честно, то сама я отвлекалась на оракула. Нет, я не желала узнавать будущее, но мне было ужасно любопытно посмотреть на этого человека, ведь именно благодаря его пророчеству я попала в этот мир. И пусть потом я обрела своё счастье, помноженное на любых четверых мужчин, но всё же считаю опыт своего попадания несколько шокирующим. К моему огромному разочарованию, рассмотреть этого мага никак не получалось. На высокой фигуре был надет чёрный балахон с глубоким капюшоном. Какая-то мстительная часть меня пожелала этому предсказателю тоже обрести свою вторую половину и желательно не одну, чтобы ему тоже было веселее, а то стоит какой-то унылый и монотонно бормочет немногочисленным смельчакам, рискнувшим получить предсказание. Я же пожимала ладони каждому подошедшему, отпуская понемногу свою силу, как учил меня Лео, взявший на себя роль моего наставника, пока я не поступлю в академию. Стоило мысли про личное счастье оракула оформиться у меня в голове, как тот резко повернулся в мою сторону, от чего капюшон упал, открывая мне удивительную картину. Магом оказался долговязый не складной юноша лет шестнадцати на вид с яркими фиолетовыми очами и пепельно русыми короткими волосами, забавно торчащими в разные стороны. И это провидец? Недоразумение какое-то? По толпе посетителей пробежал рубкий шепот. А потом я заметила то, что привлекло внимание собравшихся. Возле оракула стояли мои близнежки и со всей силы дёргали парня за балахон, привлекая к себе его внимание. Ты такой же волшебный, как наша мама, спросила Вивьен, не обращая внимания на укрик Нетара. "Наверное", растерянно ответил юноша, присаживаясь на корточке, чтобы оказаться лицом к лицу с девчонками. "Вы тоже хотите предсказание?" с улыбкой спросил оракул. Нет, мы с Лети решили, что ты будешь нашим, когда мы вырастем, мы построим сокровищницу, то унесем тебя, как наши папы унесли маму. торжественно заявила моя дочка, нежно погладив юношу пророка по лицу. Его глаза на пару секунд затянула серой дымкой, а потом он с ошеломленным видом вернул свое внимание моим дракушкам. Это будет честью для меня, Вивин и Вайлет. Меня зовут Сергиос, и я буду ждать вас. пообещал оракул, сосмущённой улыбкой оглянувшись на меня прежде, чем снова скрыться под глубоким капюшоном. Остаток приёма прошёл без происшествий. "И что это было?" спросила я у Нетара, наблюдая, как Вив и Лити несутся по двору вместе с Ароном. "Кажется, малышки уже нашли своего избранного", усмехнулся мой лис. "А что? Это даже удобно. Знать всегда будет угадывать с подарком ко дню твоего рождения". поддержала пёс Самирелла, стоявшая рядом с нами, пока её повелители что-то обсуждали с советниками. "А не пошли бы вы коркам", сказала я этим шутникам, заметно нервничая. "Неплохая идея. Принц Детур присылал недавно напоминание, что мы обещали посетить его земли в этом году, к тому же Леена скоро родит", невозмутимо отозвался сенатор, вызывая желание стукнуть его. "Не переживай, подруга. Твои девочки растут настоящими драконицами. Никакой оракул не сумеет скрыться от их любви и внимания. А если будет плохо справляться с супружескими обязанностями, ты всегда можешь на магичить дочкам ещё одного или двух избранных. И вообще, пора тебе подарить мужьям ещё эльфёнка или лисичку, чтобы не было времени зацикливаться на глупостях. Успокоило меня мири. Я только за. Охотно поддержал подругу этот предательский писец, нежно прижимая меня к себе. Вот и как с ними разговаривать. А впрочем, мысль о других детях мне давно уже приходила в голову. Интересно, кому повезёт в этот раз? Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.